Не знаю, где она сейчас, но уверен, что она делает тебе честь своим поведением. Он заметил, что жена пытается что-то сказать, и выжидательно замолчал. «Я знаю, где Мэри», — прошептала она медленно. «Ну да», — отвечал он, глядя на нее. «Ты знаешь, что она в Лондоне, это всем известно, а больше ты ничего никогда не узнаешь». Тут произошло нечто почти невероятное. Больная зашевелилась иссовшей рукой, которая оказалась неспособной двигаться, и жестом остановила Броуди. Затем, когда эта рука упала опять на одеяло, сказала слабым, часто прерывающимся голосом. «Ты не сердись на меня, пожалуйста. Не сердись, Джеймс. Я получила письмо от Мэри. Она хорошая девушка». «Такая же, как была. Я теперь лучше, чем тогда понимаю, что виновата перед ней. Она хочет меня повидать, Джеймс, и я... Мне надо увидеть ее поскорее, раньше, чем я умру». При последних словах она пыталась улыбнуться мужа молящей улыбкой, но лицо ее оставалось таким же застывшим и неподвижным, только губы слегка раздвинулись в жалкой, вымученной гримасе. Краска медленно заливала лоб Броуди. «Она осмелилась писать тебе?» — проворчал он. «И ты посмела прочесть письмо?» «Это доктор Ренвик. Когда ты запретила ему ходить сюда, написал ей в Лондон, что я... что я, должна быть, недолго протяну. Он принимает в мэри большое участие. Он мне сказал тогда утром, что мэри что моя дочка Мэри вела себя мужественно и ни в чем не виновата. С его стороны тоже было большим мужеством произнести это имя у меня в доме, — ответил Броуди тихо, но с силой. Он не решался кричать и бесноваться, видя жену в таком состоянии, и только слабая нить сострадания удерживала его от того, чтобы обрушиться на нее с бранью. Но он прибавил злобно. Зная я, что он и тут вмешался, я бы его голову проломил раньше, чем он вышел из этого дома. «Не говори таких вещей, Джеймс», — пробормотала миссис Броуди. «Не могу я теперь переносить, когда люди злятся. Я прожила бесполезную жизнь Я, оставляю не сделанным многое такое, что нужно было сделать. Но я должна...» Ох, должна видеть Мэри, чтобы с нею помириться. Он стиснул зубы так, что мускулы небритых щек выпятились твердыми узлами. — Ты должна ее видеть? Вот как! Это очень, это очень трогательно! Всем нам следует пасть ниц и со слезами благодарить Бога за такое чудесное примирение. Он медленно помотал головой стороны в сторону. Нет. «Нет, моя милая, ты ее не увидишь на этом свете, и я сильно сомневаюсь, чтобы вы свиделись на том. Никогда ты ее не увидишь, никогда!» Она не отвечала, и, уйдя в себя, как-то отдалилась от него, казалась безучастной. Глаза ее долго не отрывались от потолка. В комнате наступила тишина только сонно жужжало какое-то насекомое, кружась над ветками сладко пахнущей жимолости, которую Несси рвала и поставила в вазу около кровати. Наконец легкая дрожь пробежала по телу мамы. «Хорошо, Джеймс», — вздохнула она, «как ты сказал, так и будет. Ведь так всегда. Но мне хотелось, ох, как хотелось увидеть Мэри». «По временам, — продолжала она медленно, с большим трудом, — по временам моя болезнь похожа на беременность. Такая же тяжесть больно давит внутри и тянет вниз, как ребенок. И тогда я думаю о ее мальчике, которого ей не пришлось увидеть живым. Если бы он остался жив, для меня было бы радостью качать ребенка Мэри на руках». Она обратила безнадежный взгляд на свои схудавшие руки, которые не могли и чашки поднести к губам. Но, видно, не судил Бог. Что ж, так тому и быть».